Сплетни ползли, разъединяя жителей города, разъединяя и тесно спаянный клан Гамильтонов, Уилксов, Берров, Уитменов и Уинфельдов. Каждый в этой обширной родне вынужден был принять ту или иную сторону. Держаться нейтралитета было невозможно. Об этом уже позаботилась и Мелани с холодным достоинством, и Индия с едкой горечью.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 Но ни те, ни другие не допускали этого. Индия жила с тетей Питти. И если Питти встанет на сторону Мелани, как ей бы хотелось, Индия тут же уедет. А если Индия уедет, что станет тогда с бедненькой Питти? Она же не может жить одна.